Глава 21. А в это время. Алиса пропала в тот момент, когда мы очутились в плену. И случилось это так незаметно, что никто в подземелье не обратил внимания на ее исчезновение, и я в том числе. Как это ей удалось сделать, я узнал потом. Но раз уж я рассказываю все по порядку, то придется рассказать, что случилось с Алисой, пока мы были в плену, и почему первый капитан и доктор Верховцев, второй доктор Верховцев, нашли вход в подземелье и успели нас спасти. А случилось вот что. Алиса получила в подарок на базаре в Полопутре шапку-невидимку. Ее подарил карлик, продающий рыб, которых не было, а он говорил, что их просто не видно. Алиса сначала решила, что это шутка, шапка была такой легкой, что ничего не весело. Но когда Алиса вернулась на корабль, пришла к себе в каюту и стала разбирать марки, купленные на базаре, она нашла в сумке что-то. Это что-то было невесомым и невидимым. Тогда Алиса вспомнила о шапке невидимки и попробовала это что-то расправить и надеть на голову. И стала невидимкой. Сначала Алиса хотела бежать ко мне или к Полоскову и похвастаться шапкой, Но тут она вспомнила, что невидимость — чепуха с точки зрения физики, и подумала, что если она расскажет нам о том, что шапка-невидимка действует, мы и смотреть на нее не захотим, не поверим. Она отложила шапку-невидимку в сторону до возвращения на Землю, потому что такая шапка обязательно пригодится в школе. Ведь если опоздаешь на урок, то всегда можно войти в класс и сесть на место так, что никто тебя не увидит. И даже можно хотя Алиса, конечно, этим не занималась, подсмотреть в тетрадку к отличнице Скорняковой. Шапку-невидимку Алиса всегда носила с собой в сумочке через плечо. И когда в подземелье загорелся свет и показались Толстяк и его люди, Алиса незаметно надела шапку-невидимку и исчезла. Хотя никуда из подземелья не уходила. Она думала, что если нас запрут куда-нибудь, она сможет украсть ключ и выпустить нас на свободу. Она отошла в сторонку и слушала все, что говорил Толстяк. И она стояла бы и дальше, но тут появился пират, который нес за ноги говоруна. Толстяк велел пирату убить говоруна, потому что он больше пиратам был не нужен, и тут Алиса поняла, что ей пора действовать. Она подошла на цыпочках к пирату и подставила ему ножку. Пират упал, выпустил Говоруна, началась стрельба, и Говорун улетел. «Что делать дальше?» И тогда Алиса подумала. Вот Говорун улетел. А ведь он и раньше улетал отсюда. Второй капитан его выпустил из корабля, и Говорун нашел дорогу из подземелья. Значит, Говорун знает, как отсюда выбраться. И Алиса поспешила вслед за Говоруном. Она думала, что как только увидит, где выход, сразу вернется обратно, потом освободит нас из тюрьмы, выведет на свободу. Сначала бежать было темно, Свет из главного зала слабо пробивался в длинный коридор. Говорун летел впереди, и Алиса не видела его, но слышала, как хлопают его крылья. Когда они были уже довольно далеко от пиратов, Алиса негромко позвала. «Говорун, погоди!» Говорун услышал ее голос, и как раз в этот момент они были в следующем зале, меньше прежнего, посреди которого стоял небольшой черный корабль. Но Алиса забыла, что она невидимая, и не сняла шапку. Говорун сделал круг над Алисой, покачал недоверчиво короной и полетел дальше, в узкий лаз, который был спрятан за выступом скалы. Алиса добралась до лаза. Он круто уходил вверх, и вдалеке был виден белый кружок, дневной свет. Алиса собралась было карабкаться по лазу, но тут услышала слабый стон. Стон доносился из туннеля, черного, как безлунная ночь. Алиса осторожно подошла к туннелю. Стон слышался явственный. Но Алиса не взяла с собой фонаря, оставила в большой пещере, и потому ей приходилось идти вслепую. Она считала шаги. На тридцатом шаге ее рука уперлась в решетку. Снова стон. «Здесь есть кто-нибудь?» спросила Алиса шепотом. Но видно, тот, кто стонал, ее не услышал. «Потерпите», сказала Алиса. Сейчас я освобожу наших, а потом и вас тоже. Если вы тоже пленник этих Верховцевых. Ответа не было. Алиса повернула назад. Ведь нельзя было терять время. Неизвестно, что там придумает толстяк. Вернувшись к лазу, Алиса еще раз глянула внутрь. Светлое пятно, выход из подземелья, исчезло. Алиса не сообразила, что это наступила короткая ночь, и испугалась, что приняла за выход какой-то туннель. А может, она спутала? Может быть, Говорун улетел в другой проход? И Алиса, хоть и очень беспокоилась обо мне и полоскове с зеленым, решила все-таки потратить еще несколько минут и проверить, выход это или нет. Ведь если это тупик, то она поведет нас сюда и погубит. Пираты нас поймают. Лезть было трудно. Лас оказался скользким, сверху капала вода и не высыхала. Алисе казалось, что прошел целый час, а лаз все не кончался. Она решила повернуть назад. Вдруг темнота начала проясняться, и оказалось, что Алиса почти добралась до выхода, только не видела его в темноте. Последние метры ползти было труднее всего. Сверху в лаз насыпалась земля, и проникли длинные корни кустов. Алиса чуть не разревелась, решила, что пробраться наверх к солнцу и чистому воздуху не удастся. И в тот момент она даже забыла о нас, о пиратах, обо всем на свете. Она мечтала лишь выбраться на свободу. Но вот последний рывок, и Алиса поняла, что она победила. Лас был позади. Позади осталось мрачное подземелье с пиратами и пленниками. Быстро катилось по синему небу желтое солнце. Второе солнце уже забралось в зенит и начало припекать. У самого лица Алисы, не видя ее, ссорились два жука, налетали друг на друга, бились блестящими крыльями. Алиса посмотрела на жуков и с грустью подумала, что пора возвращаться. И так она потеряла слишком много времени. По крайней мере, она знала теперь, куда надо бежать, чтобы выбраться из подземелья. Алиса в последний раз взглянула вперед, раздвинула густую траву и тут увидела совсем рядом, на вершине холма, Тот самый космический корабль, который подлетел к Пегасу перед последним перелетом к предательской поляне. Корабль доктора Верховцева. «Хорошо, что я поглядела туда», — подумала Алиса. «А то бы мы выбежали и попали к ним в лапы. Ведь, наверное, пираты оставили на корабле охрану». Она собиралась уже спуститься снова в лаз, как увидела, что Говорун сидит на трапе корабля и стучит клювом в закрытый люк. Алиса чуть было не крикнула. «Говорун, назад!» Но не успела. Да и не услышал бы Говорун. Люк раскрылся, и в нем показался высокий молодой человек, которого Алиса где-то видел раньше. Но где? Говорун взлетел на плечо к этому человеку. «Старина!» — воскликнул человек. «Как ты нас нашел?» И тут, когда Алису увидела этого человека с Говоруном на плече, она поняла, кто это такой. Это был первый капитан. Капитан прилетел на помощь. Но как он узнал, где надо искать? Алиса выскочила из лаза и бросилась к кораблю. Как хорошо, что капитан здесь. Теперь все будет в порядке. Ей оставалось еще несколько шагов до корабля, и она старалась крикнуть, но не могла, потому что у нее не хватало дыхания. Тут второй человек вышел из люка и стал рядом с капитаном. Это был доктор Верховцев. Но одет он был не так, как тот Верховцев, что внизу. На этом Верховцеве был скафандр и за поясом пистолет. Алиса остановилась, будто налетела на стену. Она ничего не могла понять. Предатель каким-то образом умел одновременно находиться в двух местах. Одно поняла Алиса. Первому капитану тоже угрожает опасность, ведь он еще не знает, что Верховцев на самом деле пират. «Капитан, осторожнее! Опасность! Верховцев предатель!» крикнула Алиса. Капитан и верховцев оглянулись на ее голос, но не увидели ее. Она же все еще была невидимкой. Кто это сказал? спросил капитан. Верховцев только что был в подземелье! крикнула Алиса. Он пират! Они захватили в плен второго капитана и наш экипаж. Какой еще экипаж? удивился капитан, стараясь понять, откуда же раздается детский голос. Экипаж Пегаса! сказала Алиса. Осторожнее, капитан! Ты кто? спросил капитан. «Алиса», — ответила она, не спуская глаз с Верховцева. Но Верховцев не выхватывал бластера, не нападал на капитана, и капитан тоже совершенно не боялся доктора. «Ты ошибаешься, девочка», — сказал капитан. «Доктор Верховцев уже три дня не покидал нашего корабля. Мы с ним вместе прилетели на помощь вам и второму капитану, а внизу в подземелье». «Находится какой-то другой человек, который выдает себя за нашего друга, доктора Верховцева. Так что ты спокойно можешь подойти к нам». «А вдруг вы тоже только выдаете себя за первого капитана?» — спросила Алиса. «Я ни за кого себя не выдаю», — ответил капитан. «Ты же сама меня узнала. И посмотри на Говоруна. Он тоже меня узнал. А птицу так легко не обмануть. Говорун, ты меня узнал?» «Спеши, капитан» сказал Говорун. «Формула галактия хранится в отсеке с образцами материалов. Если со мной что-нибудь случится, возьми формулы и передай галактике. Это очень важно. Ради них погиб третий капитан». Говорун говорил голосом второго капитана. «Вот видишь», сказал первый капитан. «Теперь ты веришь? Но подойди сюда. Мы же теряем время. Как ты выбралась наружу Как тебе удалось скрыться?» Алиса подошла к самому трапу. «Я здесь», — сказала она, — «я пролезла за говоруном». «Ничего не понимаю», — сказал доктор Верховцев. «Где же девочка?» «Что она, невидимая, что ли?» «Конечно, я невидимая», — сказала Алиса. «Неужели вы до сих пор не поняли? А то как бы мне удалось убежать от пиратов?» И тогда Алиса сняла шапку-невидимку, и даже первый капитан... Один из самых отважных людей во всей галактике вздрогнул от неожиданности. Желтый комбинезон Алисы был измазан землей и разорван на рукаве. На лице царапины, волосы спутаны. «Алиса, ты будешь сегодня на завтрак есть манную кашу?» — спросил Говорун голосом профессора. «Молодец, девочка!» — сказал первый капитан. «Пошли, и по дороге ты все мне расскажешь!» И они побежали к лазу, потому что нельзя было терять ни минуты.